Часть вторая. Фантастические зарисовки. Пластинка. Опустившись на поверхность планеты, экипаж косморазведчиков деловито приступил к ее исследованию. На первый взгляд планета была вполне обыкновенной. Рядовая планета, да и только, с массой воды, лесами, горами, городами, реками. Но первые же шаги по ней насторожили Винкла. Что-то было не так, что-то было необычным, тревожным. А что именно, ни Винкл, ни другие косморазведчики понять не могли. Винкл привез специалистов по животному миру. Их было четверо, и... Винкл должен следить за ними ежесекундно, удерживая в поле зрения всю группу в целом и каждого в отдельности, чтобы они не разбежались в разные стороны в погоне за каким-нибудь прыгающим или скользящим, а еще чего доброго не попали бы в щупальца какого-либо очаровательного цветка, манящего красками и тонким запахом лучших парфюмерных фирм родной земли. Они углублялись в лес, буквально отвоевывая метр за метром у ненасытной любознательности и желания остаться у пенька или цветка навсегда. Вот тут-то Винкл и показал себя во всей красе острого ума и сообразительности. Он быстро выбирал на поляне площадку, выделял ее красными флажками, как на охоте на волков, и давал на ее обследование строго определенное время. Время истекало, сигналом малой тревоги Винкл собирал ученых и следовал дальше, всем своим видом и прежде всего гордой спиной и решительными шагами, отметая всякие попытки задержаться хоть на секунду. Вслед ему летели ворчливые, а зачастую и оскорбительные слова, но они повисали в воздухе, не тревожа твердой души Винкла и его каменного сердца. В полемику Винкл не вступал, да и считал перебранку занятием ниже своего достоинства. Никто и не пытался ослушаться его. Такого непререкаемого авторитета Винкл добился, отбив подобную группу от стаи хищников с головами собак, с клыками льва и лапами медведя. А потом он укрепил веру в себя неожиданными выстрелами по каким-то камням, утверждая потом, что именно оттуда грозила всем страшная и коварная смерть. Винкл шел впереди и мучительно пытался понять, что же вокруг не так, что, но понять пока не мог. Впереди открылась, залитая светом, поляна, почти в середине ее олел яркими красками цветок ростом с человека. Ученые бросились к нему, словно соревнуясь, кто же из них первым дотронется до этого чуда чужой природы. Но трубный голос Винкла заставил их замереть и стоять, дрожа от нетерпения. С длинным мачете в левой руке и с бластером в правой Винкл стал подбираться к цветку, словно африканец с копьем и луком к дремлющему льву. Расстояние до цветка постепенно сокращалось, волнение Винкла росло, но от его внимания ничто не ускользнуло. «Следит за мной», — решил Винкл, заметив, как верхушка цветка изогнулась в его сторону. Винкл сделал еще несколько осторожных шажков и ахнул про себя. Цветок вырос прямо на глазах, сантиметров на тридцать, и, склонив красивый венец, как будто смотрел на Винкла сверху вниз. Винкл шел по кругу, сохраняя расстояние до цветка. Никакой реакции. Цветок как цветок, только огромный и красивый. Но стоило Винклу подойти еще поближе, как цветок опять потянулся вверх, словно пытаясь отдалиться от него. Что за наваждение? И зачем ему это надо? Терзался в догадках Винкл, пальцы его сжали сильнее мачете, а ноги сделали еще несколько шагов к цветку. Тот уже возвышался над Винклом, Чуть ли не на четыре головы. Подумав и почесав затылок рукояткой мачете, Винкл рискнул и сделал рывок к цветку, оказавшись прямо под его венцом. Тонкий стебель цветка был рядом, и сквозь прозрачную его кожицу была видна циркулирующая жидкость. Винкл протянул руку и дотронулся до цветка. По стеблю прошла судорога. Стебель явно пытался вырасти еще, но, видно, это уже было выше его сил. Стебель согнулся, и цветок склонился над разведчиком. Винкл принял оборонительную позу, занеся мачете для удара. Рот его широко раскрылся в готовности подбодрить себя криком на японский манер. Дыхание его участилось, и цветок сжался, превратился в жалкий комочек и рухнул к ногам землянина. Винкл отпрыгнул, предупреждая хитрость растения, но цветок мгновенно завял. Впечатление было таким, будто на него брызнули ужасным ядом. «Жалко как! Но почему цветок так стремительно завял?» — задумался Винкл. Оглянувшись назад, он заметил, что путь его группы был сплошь отмечен жухлой травой, увядшими цветками, сморщенными грибами, пожелтевшими деревьями и кустарником. Что-то шевельнулось справа, и Винкл резко повернулся, приготовившись защищаться, но опасности не было. Один из ученых нес на руках существо, похожее на зайца, он бережно держал его. Винкл. Я его нашел спящим под кустом, он не убежал, я взял его на руки. Он и не пытался вырваться, я даже заговорил с ним. Он меня совсем не боялся, но после третьего слова он перестал дышать. Почему, Винкл? Я ведь, честное слово, не причинил ему вреда. Винкл еще раз оглянулся вокруг и вздрогнул от догадки. Послушайте, вы ничего не замечаете? Ведь в лесу нет запахов. Совершенно нет. Не пахнут травы, не пахнут цветы, деревья, и этот несчастный зайчонок тоже не пахнет. А ведь мы несем с собой целую бурю запахов, которые губительны для всего вокруг, для животных, для растений. Назад в корабль, срочно, и без скафандров ни шагу, бегом. Кораблю бежали по мертвой полосе, оставленной в чудесном лесу. «Хорошо, что разобрались», — гудел густым басом командор. «А если бы встретили в лесу местных, что тогда? Объясняй потом комиссии, что убил потому, что не чистил зубы. Ладно, хоть так, а то местные уже связались с нами по радио, обещали вскоре прибыть. Всем в скафандры, пройти стерилизатор, герметичность проверять через каждые полчаса, чтобы ни одна молекула не улетела» хотя земляне и были закупорены в герметичные скафандры, все же первый контакт был плодотворным. Были намечены пути обмена информацией по культурным, научным и социальным вопросам. Работа кипела. Каждый день открывал все новые страницы об удивительной планете, не знавшей запахов с первого дня своего существования. Местные Планетяне тоже приходили в изумление, узнавая новые подробности о Земле. Больше всего поразили их музыкальные достижения землян. Когда звуки музыки разливались вокруг, планетяне замирали. Музыка их завораживала. И вот однажды психолог команды предложил продемонстрировать планетянам музыку земной природы, а заодно и показать наиболее интересные виды Земли. Он подобрал старинную пластинку с записью дыхания океанов, шелестом листвы, грохотом неагары. Нет, с полем тоже постарались вовсю. На поле экранах то тут-то там появлялись объемные изображения, а звуковое сопровождение дополняло эти потрясающие картины. Представители планеты собрались на просмотр. Земляне торжественно встречали гостей, рассаживали их в зале. По команде командора началась демонстрация. Перед зрителями возник Ниагарский водопад. Вода не свергалась буквально ниоткуда, прямо на них. Рев водопада нарастал и превратился в сплошной грохот. Этот поток пенистой бело-голубой лавины, изящно изгибающийся в крутом падении и разлетающийся мириадами брызг, произвел впечатление даже на землян. Они отпрянули, пытаясь защитить от брызг лицо, закрывали уши от громоподобного гулого допада. И только спустя некоторое время они пришли в себя и стали наблюдать за планетянами. Гости тоже отпрянули от неожиданности, растерянность и страх читались в их глазах, а потом опрометью выбежали из зала. Земляне были удивлены. Командор снял гермошлем, и на него пахнуло густым запахом прелых листьев и свежестью водопада. Старая пластинка с записью звуков была земной новинкой далекого двадцатого века. Музыка природы сопровождалась запахами, и восприятие ее становилось почти реальным.